«Отличники!» История получалась неутешительная. Леха переминался у доски. Очевидно, сказать ему было нечего. «Я учил!» — обреченно промямлил он, глядя в пол. Он уже предвидел, какую взбучку задаст отец за очередную двойку. А тут еще учительница, вместо того, чтобы просто поставить двояка и отпустить его с миром, измывается. «Замечательно!» — воскликнула она, сияя улыбкой, как на рекламе Блиндомеда. Леха знал наизусть, что последует дальше. — А теперь поделись тем, что ты выучил. Он уже приготовился безропотно выслушивать глумление над своей личностью, как вдруг Василиса Тихоновна сказала нечто совсем неожиданное. — Всегда бы так, Потапов, пятерка! Леха подумал, что ослышался. Впрочем, в этом он был не одинок. Весь класс замер и в немом удивлении уставился на учительницу. Но тут у Лёхи начались ещё и зрительные галлюцинации. Он собственными глазами увидел, как Василиса Тихоновна вывела в журнале напротив его фамилии жирную пятёрку. — Что же ты стоишь? Неси дневник! — велела она. Лёха остолбенел. Он до боли ущипнул себя, чтобы удостовериться, что не спит, Но даже после этого поверить в реальность происходящего было трудно. Словно в трансе он принёс дневник и вернулся на своё место. — Ничего себе! За что Потапову пятёрка! — выкрикнула со своего места Майка. — Вот тут-то я и проснусь! — подумал Лёха. — А нет, безумие продолжалось. — Как за что? Он же учил! — вступил из-за него Василиса Тихоновна. — Может, я тоже учила? — Недовольно буркнула себе под нос Майка. «Вот вредина! Никогда не может порадоваться чужому счастью!» Но и старичка быстро поставила ее на место. «Ты хочешь пойти к доске?» Майка поняла, что перегнула палку и пошла на попятную. «Нет, я просто так сказала». «Очень жаль. В таком случае выше четверки ты не заслужила. Давай дневничок», — произнесла Василиса Тихоновна. Ошеломленные шестиклассники во все глаза смотрели на учительницу. С той явно творилось что-то неладное. «Или влюбилась, или сошла с ума», — шепотом сказала Синицына. «Какой влюбилась! Ей же уже за тридцать!» — возразил ее сосед по парте Петухов. Василиса Тихоновна будто не замечала замешательства класса. Она одарила всех улыбкой и спросила. «Ну что, есть добровольцы?» В классе воцарилась такая тишина, моль услышишь, если бы ей вздумалось хлопать здесь крыльями. «А, была не была», — решил двоечник Шмагунов и робко поднял руку. «Шмагунов? Прекрасно», — обрадовалась Василиса Тихоновна. От ее жизнерадостности и от собственной смелости у Шмагунова спазмом свело желудок. Он уже хотел сделать вид, что поднял руку просто так, чтобы почесать за ухом, Но учительница уже начала его пытать. «Скажи-ка тему сегодняшнего урока». Шмагунов по привычке обвел класс взглядом в надежде на подсказку, но тут увидел надпись на доске и его осенило. «Отмена крепостного права!» То ли ответил, то ли спросил он, но и старичку не смутила его неуверенность. Она радостно воскликнула. «Прекрасно! Восхитительно! Пятерка! Пятерка!» «Точно сошла с ума!» — шепотом прокомментировал Петухов. Не успел ошарашенный Шмагунов вернуться на свое место, как над классом взметнулся лес рук. Такого количества страждущих пойти к доске школа еще не видела. Но, к несчастью, прозвенел звонок. Настроение у Василисы Тихоновны было прекрасное, как и подобало в такой чудный весенний день. Вернувшись в учительскую, она достала мобильный телефон и набрала знакомый номер. — Спасибо за ручку, которую ты мне подарил к сегодняшнему празднику. — Понравилось? — поинтересовался мужской голос в трубке. — Не то слово. Она мне очень пригодилась. Василиса Тихоновна взяла в руки открытку, на которой было аккуратно выведено. — Поздравляю! С 1 апреля! Надпись побледнела, а потом исчезла без следа.